Глава 15. Предательство. Я ждала возвращения дракона в гостиную. Нервничала и теребила юбку. А он все не шел. Что он там делает столько времени? Заходить и мешать их разговору с Шаром не хотелось. Но в конце концов я не выдержала. Подойдя к двери, деликатно постучала. «Входи, Касильда!» Откликнулся Шар. «Я здесь один. Как один?» Я распахнула дверь и тут же сообразила. «Он перенесся, да?» «Верно», — ответил призрачный голос. Я заторопилась к окну. «Перенёсся, не сказав ни слова. Это обидно. Пусть до этого мы попрощались, но он мог поставить меня в известность, что уходит». Выглянув в окно, я искала дракона. Небольшая площадь была забита вооружёнными людьми. Наконец, я увидела его наверху лестницы, ведущий на стену. Знакомая мужская фигура мелькнула и скрылась из виду. Даже не обернулся. Я вздохнула. Наверное, так лучше. Дракон понимает, что долгие прощания и пожелания удачи не для нас. Это я, глупая девица, что-то себе напридумывала. Занавесив шар, я вернулась в гостиную, где меня ждал сюрприз в виде княгини и эридии. Дракон распорядился привести их в покое. Так он пытался меня поддержать. Хотел, чтобы я переживала осаду не одна, а с близкими людьми. Я сразу его простила. Вопреки ожиданиям, встреча с женщинами меня не порадовала. Разговор не клеился. Мы с Иридией сходили с ума от беспокойства. Сидели, как на раскаленных углях. Подруга перебирала пальцами ленту для волос. Я просто сжимала и разжимала кулаки. Когда с улицы донёсся угрюмый рёв рога наших войск, мы обе подскочили с кресел и, не сговариваясь, бросились к окну. Оно выходило на площадь с главными воротами. Но мы всё равно ничего не разглядели. Осада замка только началась. Войска моего отца и Дариуса находились по ту сторону стены. Уж не знаю, как им удалось преодолеть обрыв. Наверное, с помощью какой-то хитроумной машины, которую так любит Дариус. Его войско самое оснащенное среди всех княжеств. Мы с Иридией, толкая друг друга плечами, пытались рассмотреть хоть что-то. Без толку. На площади лишь сновали мальчишки-оруженосцы. «Что там?» – спросила княгиня со своего места. Она, само собой, к окну не пошла. «Ничего, ваша светлость!» – вздохнула Иридия. Непонятно, началась битва или еще ведутся переговоры. Я отвернулась от окна и посмотрела на княгиню. За собственными переживаниями пропустила любопытную деталь. Ее светлость была подозрительно безмятежна. Настоящий оплот спокойствия в буре наших с Иридией эмоций. И хотя я привыкла, что княгиню сложно вывести из равновесия, все же это было странно. Княгине, конечно, плевать на тысячи воинов, что сложат сегодня головы под стенами Марабатура. О местных жителях и вовсе говорить нечего. Но один человек на этом свете ей точно не безразличен. Единственный сын. Едва речь заходила о Дариусе, она теряла привычную холодность. Отчего же сейчас она ведет себя так, будь то воюет не Дариус? Почему она не волнуется за сына?» «Поражаюсь вашей выдержке, ваша светлость», – произнесла я. Несмотря на просьбу княгини по-прежнему называть ее матушка, я использовала официальное обращение. «Вы абсолютно спокойны?» «Просто я уверена в победе Дариуса». Княгиня улыбнулась уголком губ. «Он достаточно силен, чтобы захватить Марабатур. Вы забываете о защитнике замка?» «Все-таки это дракон?» «Дракон?» Она хмыкнула. «Одно название. Он даже обличье сменить не в состоянии». Едва отзвучали слова княгини, как комната содрогнулась, стены зашатались, пол покачнулся под ногами, как палуба корабля. Землетрясение. Я схватилась рукой за подоконник и не выпала из окна лишь благодаря иридии, которая поддержала меня за локоть. «Что с вами, княжна? Вам дурно?» Подруга участливо заглянула мне в лицо. Лишь тогда я поняла, что никакого землетрясения нет. Оно мне почудилось. Если кого-то и трясет в этой комнате, то это меня. Не трогай. Я отшатнулась от Иридии. Она знала секрет дракона и обещала хранить его. Я толком не могла вздохнуть от острой боли в грудной клетке. Впервые в жизни меня предали. Кто бы подумал, что это так мучительно? «Ты дала мне слово», прошептала я. «Простите». Иридия понурила голову, но потом вскинула ее и с жаром произнесла. «Но ведь это важная информация. Ее нельзя было скрывать». «Иридия рассказала мне все», заявила княгиня. Она поступила мудро. Я, в свою очередь, передала послание сыну, и он отважился на штурм. Благодаря Иридии Сегодня дракон падет, и мы, наконец, будем в окружении друзей. Передали сообщение? Я ошарашенно уставилась на княгиню. Когда она успела? Мне вдруг до дрожи в пальцах захотелось вцепиться ей в горло и придушить. А ведь я не выношу насилия. «Я, в отличие от тебя, Касильда, не сидела, сложа руки», — произнесла княгиня. Я покачала головой. Её светлость из тех людей которые из любой ситуации найдут выход и извлекут выгоду. Даже не хочу знать, как она умудрилась переслать сообщение за стену. Наверняка это какой-то грязный способ. Но сам факт, что Дариус в курсе слабых мест дракона, вызывал во мне волну протеста. «В чем дело, Касильда?» – прищурилась княгиня. «Ты как будто не рада, что враг будет повержен. Став женой дракона, ты сменила сторону?» Я прикусила нижнюю губу чуть ли не до крови и поморщилась от боли. Нельзя выдавать истинных чувств. Это правило я выучила на зубок еще в родном дворце. Сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, наверняка останутся следы полумесяца, я взяла себя в руки. Когда заговорила, голос звучал ровно. Разумеется, не сменила. В этой битве участвуют мой отец и братья. Вы же не думаете, что они меня не волнуют? Надеюсь, что волнует, кивнула княгиня, но ее взгляд выражал недоверие к моим словам. Я и сама сомневалась в себе: Нет, конечно, я переживаю за родных. Я соскучилась по отцу и хочу видеть его живым и невредимым, но его победа означает проигрыш дракона. И это проблема. У меня не получалось желать мужу смерти. Пусть дракон чудовище. Но он – мое чудовище. Оставив Кассильду в гостиной, Эйрих заперся в кабинете с шаром. «Покажи войско княжича», – попросил он. Шар мигнул, проявляя изображение. Картинка постепенно всплывала из глубин эсфера. Сперва подножие скалы, на вершине которой стоял марабатур. Выжженная земля вокруг, а на ней люди-муравьи копошатся, готовят орудия. Если начнется осада, замок долго не продержится из-за проблем с продовольствием. Ну и в открытой битве жители Марабатура, скорее всего, проиграют. Эйрих потер лоб. Безвыходная ситуация. А ведь он всего лишь хотел заключить мир. Но люди так упрямы. «Касильда права», — заметил Шар. «Надо попытаться наладить диалог с ее отцом. Он там самый здравомыслящий». Я отправил к нему гонца еще на рассвете. Почему жене не сказал? Эрих передернул плечами. Что тут ответить? На миг ему показалось, что она снова от него ускользнет, как делала это уже не раз. Вдруг это ее очередной план по спасению. Сперва голодовка, потом взгляд в глаза дракона, настойка чаровника и, наконец, это. Потеря марабатура и то пугала не так сильно, Как перспектива остаться без Касильды. Понимаю, произнёс Шар. Ему не нужны были слова, чтобы разобраться в мотивах Эйриха. Слишком хорошо они знали друг друга. В таком случае я готов. К чему? не понял Эрих. Мы оба знали, что рано или поздно этот момент придёт. Ты нашёл меня, когда тебе было 10. С тех пор минуло 63 года. Мы стали лучшими друзьями а долг друга – помогать в беде. Сейчас ты в беде. и я готов дать тебе силу для борьбы с врагом. Ты сменишь обличье и испепелишь войско княжича, а заодно и его самого. Я недавно брал у тебя силу, – заметил Эйрих. Магии после этого едва хватило, чтобы перенестись на склон вулкана и вернуться обратно. Для смены обличья мне придется вычерпать тебя до дна. Ты погибнешь. Я всего лишь кусок камня. Строго говоря, я и не живу. К тому же я умру счастливым, зная, что послужил великой цели — уничтожению княжича. Спасибо за предложение, но я вынужден отказать. При этих словах Эйрих посмотрел на дверь в гостиную. Из-за нее? Она не простит мне убийство отца. Пробормотал он. В кабинете повисло тягостное молчание. Старые друзья прощались без слов. «Ты присмотришь за ней?» Откашливаясь, обратился Эрих к шару. Мог и не просить. Кивнув шару напоследок, Эрих перенесся к воротам замка. Можно было добраться пешком, не так уж длинен путь, но тогда пришлось бы проходить через гостиную, где была Касильда, а он не уверен, что, увидев жену еще раз, сможет ее покинуть. Люди уже ждали. Все от мала до велика, кто способен держать оружие. Эрих осмотрел свое немногочисленное и, что скрывать, далеко не профессиональное войско. Не считая немногим более двух сотен стражей, остальные чуть ли не в первый раз в жизни взяли в руки меч. Если воины княжича попадут за стены Марабатура, их сметут. Были еще глаза дракона, но Эйрих решил не снимать повязку бескрайней нужды. В пылу битвы сложно контролировать, куда направлен твой взгляд. Он не станет рисковать жизнями доверившихся ему людей». «Все готовы», – обратился к нему воевода. «В таком случае пусть занимают свои позиции», кивнул Эйрих и добавил. «И прикажи дополнительно укрепить ворота. Через пару часов враг будет под нашими стенами». Войску княжича предстояло подняться вверх по скале. Это долгий и трудный путь не все его пройдут. По крайней мере, жители замка будут в лучшей позиции по отношению к противнику. Перед тем, как взойти на стену, где он будет в первых рядах защитников, Эрих обернулся и посмотрел на окно своих покоев. Где-то там Касильда. Он надеялся, она выглянет проводить его. Но окна были пусты. Что ж, этого следовало ожидать. Чудовища не провожают на войну и не желают ему победы. Отвернувшись, Эйрих пошел на стену. Враги подошли к стенам Марабатура не через пару часов, как думал Эйрих, а лишь на закате. Причина задержки крылась в тяжелых машинах, которые люди тащили за собой. Это были сложные деревянные конструкции. С их помощью Дариус рассчитывал перебраться через ров и пробить ворота замка. У Эриха был один шанс остановить кровопролитие. Меньше всего Ему хотелось использовать в переговорах Кассильду, но она была права. Отец прислушается к дочери. Князь теперь его тесть. Возможно, узнав, что они породнились, он остынет. Останется еще Дариус, но без поддержки князя и его войска он уже не так страшен. Это решение далось Эриху нелегко. Стоило подумать, что Касильда мечтает вернуться домой, как глаза заволакивала красная дымка гнева. В такие минуты он едва справлялся с бушующим внутренним огнем. И все же он стал намного лучше контролировать себя после того, как обрел свою наэлию. Вряд ли это простое совпадение. Стоя на стене прямо перед воротами, Эйрих ожидал переговорщиков. Накануне он отправил гонца к князю с известием о замужестве дочери и предложением о переговорах. По его расчетам, Князь лично явится под стены замка. Это Эйрих угадал верно, но он не учел, что за ним увяжется Дариус. Протрубил рог, извещая о приближении князя. Эйрих выискивал в его лице знакомые черты убийцы своих родных и находил их. Но в то же время хватало и различий. Он забыл, что человеческий век недолог, люди живут меньше драконов, Князь Тунрид не мог участвовать в битве при Оруле. Должно быть, там был его отец. Мысль о короткой жизни людей заставила Эйриха похолодеть. Как же Касильда! Она ведь только наполовину дракон, а то и меньше. Неужели она покинет его так рано? Он передернул плечами, отгоняя ужасное видение. Драконья кровь сильная. Касильда уже меняется. Наверняка продолжительность ее жизни увеличится. Если же нет, Эйрих будет рядом с женой, пока сможет. А когда ее не станет, отправится за ней и на тот свет». «Это правда?» – князь потряс над головой обрывком бумаги. Ветер подхватил его зычный голос и донес до стены. С такого расстояния сложно было рассмотреть, что именно за бумаги в руках у Тунрида. Но Эйрих не сомневался. Это его послание. «Моя дочь!» – прокричал князь. «Она, жена!» Он не договорил. Вряд ли потому, что хватило дыхания. Просто не смог произнести это вслух. «Жена, дракона». «Переговоры будут сложными», – вздохнул Эйрих. «Верно», – ответил он князю. Ему не приходилось напрягать голос, чтобы быть услышанным. Скала сама несла его, подчиняясь хозяину. «Касильда принадлежит мне». «Она добровольно вступила в брак?» – спросил князь. «Если так, я хочу увидеть запись в церемониальном свитке». Эрих поморщился. Записи, естественно, нет, и это говорит не в его пользу. Тот факт, что он воспользовался другим брачным обрядом, подтверждал, Касильда вышла замуж не по своей воле. Так как свиток он показать не мог, Пришлось сказать правду. «Ты принудил мою дочь к браку, взял ее против воли и ждешь от меня согласия на перемирие?» Удивление князя было искренним. «Поговорите с дочерью, послушайте, что она скажет, а потом принимайте решение», предложил Эйрих. «И что скажет испуганная женщина?» В разговор вступил Дариус. «Лишь то, что ты вложишь в ее уста, Ему нельзя верить. Последние слова были обращены к Тунриду, но Эйрих расслышал и их. Только после смерти дракона Касильда будет в безопасности. Князь сомневался. Это чувствовали и Эрих и Дариус. И тогда княжеч нанес решающий удар, тот, которого Эйрих никак не ожидал. «Послушайте, у нас есть реальный шанс покончить с ящером раз и навсегда», – сказал Дариус князю. Наши войска сильнее. У нас тараны, способные разбить ворота замка в щепке. Мы победим. Ему нечего нам противопоставить. Он даже не в состоянии сменить обличье. Эриху показалось, что ему в спину вогнали нож. Он дернулся, словно отрезкой боли. Голова закружилась, и он схватился за каменный уступ, чтобы не свалиться со стены. Дариус знал. Всего один человек мог передать ему эту информацию. Теперь уже все равно, как она умудрилась отправить послание бывшему жениху. Главное, она это сделала. Все как-то разом померкло и потеряло значение. Вдруг стало неважно, примет ли князь предложение о перемирии, отстоят ли они замок. Потому что Эрих уже проиграл в ту самую секунду, когда Касильда выбрала не его. Князь принял решение. Скомков послание, он бросил его на землю. Конь Дариуса проехал по бумаге, когда он и Тунрид направились обратно к своим людям. «Перемирию не бывать».